Великое путешествие через Сибирь. Моё служение на Неве Божьей в Санкт-Петербурге после высылки из страны полковника Пошкова и графа Корфа за веру в 1884 году, а также многочисленные евангелизации в разных уголках страны, не позволяли мне сопровождать доктора Бедакера во всех его миссионерских поездках по тюрьмам. В 1888 году я его все не смог принять участие в этом служении. Зато уже на следующий год мы посетили заключённых в Москве и Саратове. В том же году я сопровождал его в нашей первой поездке по Сибири, но тогда мы доехали лишь до Тобольска. Дабы не утомить слушателя, вдаваясь в подробное описание всех поездок, перейду к рассказу и воспоминаниям А в нашем самом большом и главном путешествии через всю Россию до самого Сахалина. Начальник главного тюремного управления Михаил Николаевич Галкин в Роской сказал однажды Бэдекеру, что он был бы рад, если бы проповедь Евангелия достигла и мест заключения в Сибири. В европейских тюрьмах сидят лишь преступники со сроком от 4 до 6 лет. А вот в Сибири находится все приговорённые к каторжным работам, бродяги и преступники, вынужденные нести это тяжкое бремя пожизненно, а также огромное количество людей, сосланных туда на поселение. Все эти несчастные не имели ни единой возможности получить хоть малую талику божьего утешения в своих страданиях. Высказанная мысль Галкина в Роскова уже давно была сердечным желанием Бедекера. Служение отверженным и гонимом этой страны очень привлекало его, но совершить столь масштабное путешествие в то время было весьма трудно. Необходимо было преодолеть более 10 тысяч километров, причем не в спальном вагоне поезда, как это вполне возможно в наше время. Поездка во Владивосток сегодня – это пикник по сравнению с подобным путешествием, в 1890 году. В то время лишь 1/5 часть этого громадного расстояния, а именно от Санкт-Петербурга до Тюмени, можно было преодолеть по европейским путям сообщения. Остальная часть пути пролегала по дикой местности, как по огромным сибирским рекам, так и по суше. Часть нашего пути мы проехали по дороге от Томска до Сретинска, которая называлась Сибирским трактом. Дорога эта не была магистралью, как вероятно можно предположить, и даже не грунтовой просёлочной дорогой. Это был путь с запада на восток, через пески и болота, холмы и равнины, девственные леса и пустынные степи. Колии бывали порой такими глубокими, что колёса наполовину утопали в них. Ямы на дорогах приводили к катастрофическим последствиям как для людей, Так и для животных. Ремонтировали дорогу лишь тогда, когда приезжал новый губернатор или другое высокопоставленное лицо. Однако сам ремонт заключался лишь в том, что глубокие ямы закидывали рыхлой землёй, болотистые места выкладывали брёвнами и хворостом, посыпая всё это сверху песком. Задача утрамбовать и разгладить отремонтированную дорогу. Доставалось первым проезжавшим по ней экипажам. Мосты через реки были редким явлением, разве что в крупных городах. Слава богу, что мы даже не подозревали о предстоящих трудностях. Страх навеивало не только состояние дорог, но и малочисленность населённых пунктов вдоль тракта. Деревни лежали на расстоянии 15-20, а то и 30 км друг от друга. Между ними не было ни единого поселения ни справа, ни слева от дороги. На всём пути от Тюмени до Сахалина насчитывалось всего около 12 или 15 городов. Некоторые из них были не больше деревни. Кто же жил в этих городах и сёлах? Большинство местных жителей были ссыльными. И хотя не все они были злодеями и преступниками, а некоторые даже происходили из очень интеллигентных и уважаемых семей общественное мнение ставило на них позорное клеймо. Уже тогда из европейской России ежегодно переселялось от 60 до сотни тысяч новых поселенцев. Однако они терялись на просторах Сибири как капля в море. Поэтому переселение в Сибирь означало для людей, как правило, прощание с цивилизацией. Были и другие трудности, которые необходимо было учесть, отправляясь в такое путешествие. Ко времени нашего отъезда доктору Бэдекеру было 67 лет. Незадолго до поездки врачи обнаружили, что у него лишь одно здоровое лёгкое. Было ли разумно с человеческой точки зрения вообще пускаться в такое предприятие? Ко всему прочему, необходимо было взять с собой немало вещей. Хотели мы того или нет, Нам понадобилась бы одежда как для холодной погоды, так и для жаркой, а также минимум 1000 килограммов книг Священного Писания. Это было самым важным. К тому же, если подсчитать расходы подобной поездки, то можно понять, что лишь Господь мог побудить Бэдекера и вашего покорного слугу, несмотря на все трудности, ответить на призыв с радостным сердцем. Да, Господь, мы пойдём. и все преодолеем лишь силою возлюбившего нас. И так было решено. В 1890 году мы отправляемся в миссионерскую поездку через Сибирь. Некоторые приготовления для такого путешествия необходимо было сделать заранее, в 1889 году. К примеру, нужно было перевести книги священного писания из петербуржского филиала британского и зарубежного библейского общества в екатеринбуржский филиал, откуда их должны были успеть отправить в сибирские города. Зимой, когда замерзали реки, невозможно было использовать почти никакой транспорт. Перевозка книг, возможно, была лишь после таяния льдов. Когда доктор Бедекер приехал в Санкт-Петербург в конце апреля 1890 года, Мы начали подготовку, касавшуюся нас уже только лично. Братья и сёстры во Христе опережали друг друга в готовности оказать помощь. Они покупали всё необходимое для дороги, заботились о вещах, способных облегчить наш путь. Лучшей же подготовкой для нас стало единодушное детей Божьих в молитве к Господу о нас, нашем путешествии и работе с заблудшими душами.